Задержался у развешенного по стенам оружия. Одна из секир была настолько велика, что я просто представить себе не мог, как ею можно махать в бою. На парадную не похожа: лезвие зазубрено, ручка отполирована, причем руками в местах естественного хвата. Сзади неслышно подошел слуга.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 Тем более не в кругу близких друзей выспался хорошо, хотя временами доносилась громкая музыка и шум танцующих после завтрака и утреннего туалета вошел слуга пригласил к королю нехорошо заставлять ждать его величества или высочество а я всегда путался в этих титулах меня завели уже в знакомую комнату король сидел в кресле,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 Король позвонил в колокольчик, вошли два здоровенных бугая в кожаной одежде, вынесли красивейшую здоровенную чашу, не меньше двух ведер вместимости. Чаша была из серебра, на ней вырезаны охотничьи сюжеты из червоного золота и глаза у зверей были из самоцветов, причем чаша была не пустой, да верху золотые монеты.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 Потом сошли на берег. Пока бугаи с сундуком стояли на пирсе, я нашел кибитку, вроде крытых саней. Войщик согласился доставить нас в Псков. До города добрались без приключений. Вид у был такой, что окружающие с ними боялись даже заговаривать. В Пскове я начал искать сани или возок до Москвы. На корабле было невозможно, лед на реках. А вот подишь ты, город по местным меркам большой, но никто не соглашался. Дороги занесены снегом, разбойники пошаливают. Удалось уговорить одного деда с санями розвальнями, посулив два серебряных рубля. Большие деньги. На моем коште также была кормежка, лошади и деда. Выехали уже в полдень, утра ждать не стали. Надоело жить на постоялом дворе. Дед приготовил медвежьи шкуры, мы укрылись ими, было тепло. Снег хрустел под копытами, повизгивал под полозьями. Верст пятьдесят дорога была наезженной. Потом постепенно становилось уже, и мы выехали на лед. Лошадка неспешно бежала, отмеряя версту за верстой, начала смеркаться. Придется часа через два съезжать с реки, искать постоялый двор. Из-за долгого сидения ноги затекли, и мы по очереди соскакивали с саней и бежали следом. Оба бугая могли бежать долго, часами, ничуть не запыхавшись, только лица краснели. В один из дней, когда один бугай бежал сзади, представ метров на десять, впереди нас выросла маленькая ваташка. Человек десять с дубинами. И несколько человек поигрывали сабельками. Лошадь сразу схватили за усы. Бегущий сзади среагировал быстрее того, что сидел на санях. В руках у него появились ножи,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 Тут же перерезал глотки двоим, которые держали сабли. Не успели те упасть, захлебываясь кровью. Он выхватил из их рук их же оружие и бешено заворощал. Сабли в обеих руках вертелись, как пропеллеры, сливаясь в два прозрачных диска. Бжик-бжик! И двое упали без голов. Причем все это происходило настолько стремительно,